Я признаю и объясняю это тем, что большинству людей плохо знакома наша работа. Наверное, ты представляешь себе, что работники исторического архива — это странные типы, в основном дряхлые старики, забившиеся в тихие закрытые помещения с джатклым запахом, которые посвящают всю свою жизнь поискам редкой и древней информации, которую только и можно откопать среди запыленных книг. Я более или менее права. Моника получила от нее прекрасный урок. Лючия приняла ее вызов и поставила ее на место стильно и иронично. «Я думаю, что в большей или меньшей степени все так считают», — пришла Монике на выручку Паула. Моника, наверное, просто думала вслух. Разумеется, я в этом не сомневалась. Умение иронизировать было одним из ее сильных качеств. «Вот треугольник и сложился», — подумала она. «Моника любит Фернанду, Паула на ее стороне и, думаю, даже подталкивает Фернанду к ней». Интересно, какова роль Фернандо в этой игре? Лючия призналась, что, в общем, такое представление о работе ученых близко к действительности, но она добавила, что, несмотря на это, существуют и другие, менее известные факторы, которые делают эту работу даже увлекательной. Иногда люди думают, что мы напоминаем водолазов, которые ищут сокровища в океанских глубинах. Мы погружаемся в события многовековой давности и пытаемся разыскать наш маленький сундучок с драгоценностями – с таким волнующим чувством, словно мы участники этих событий, и на самом деле общаемся с действующими лицами, пытаясь понять их намерения. Мы тратим массу времени на то, чтобы разгадать гигантских размеров головоломку, и иногда уходит годы, чтобы найти тот кусочек, которого не хватает для целостности картины. «Лючия, уверяю тебя, после твоих слов...» У меня изменилось представление об ученых. Паула словно увидела ее с другой стороны... Моника молчала, немного пристыженная, понимая, что выглядела смешной. Она так и не раскрыла рта, пока в комнату не вернулся Фернандо. Она спросила, какие у него новости. «Все в порядке. Слава богу, ничего не произошло. Я воспользовался возможностью и попросил, чтобы охранное агентство было на чеку. Они пообещали послать агента ко мне домой. Я думаю, что так браслет будет в большей безопасности». Он заметил, что обстановка в комнате слегка напряжена, и решил, что лучше всего снять напряжение, пообедов вместе. Все эти события разбудили у меня аппетит. Что вы скажете, если мы поищем хороший ресторан? Лючея решила, что поедет на своей машине, чтобы потом ей не пришлось возвращаться за ней к мастерской Паулы. Пока она ехала за Фернанду, она думала обо всех перепятиях этого дня. С утра она приехала навстречу, считая ее исключительно деловой. Она собиралась провести экскурсию для Фернандо и Моники и посвятить их в тайны истории, а затем, сама того не ожидая, ощутила себя женщиной и даже решила что-то изменить в своей личной жизни. Более того, не ставя себе такую задачу, она спровоцировала ревность 20-летней девушки, хотя ее мужчину едва успел разглядеть. Поставив машины на парковку в центре, они подошли к входной двери ресторана, где их встретил молодой официант. — Добрый день, господа. — Вы забронировали столик? — Нет, не забронировали. Нас четверо. У вас есть свободные столики? Официант раскрыл роскошную книгу. — Посмотрим. — Да, у нас есть столик на четверых. — Хорошо. Пожалуйста, следуйте за мной. Они прошли через огромный центральный зал и зашли в боковой. — Этот столик вам нравится, или вы предпочли бы другое место? — Это отличный столик. Спасибо, — ответил Фернандо. Он пригласил женщин сесть и помог при этом каждой. — господа желают аперитив, прежде чем сделать заказ? Они заказали три белых мартини и один херес. — Хм, как вам нравится это место? — пошутил Фернанду. — Хм, весьма любопытно, — заметила Паула. Они рассмеялись над забавной манерой официанта говорить и начали вспоминать разные случаи о словах-паразитах. Лучшим был рассказ Моники о старом учителе из ее колледжа, который каждое второе прилагательное употреблял в превосходной степени, длиннейший, старейший и тому подобное. Неудивительно, что в колледже все его называли «наш учителейший». Пока они изучали внушительное меню, напряжение, похоже, полностью спало, они выбрали, что будут есть. А что касается напитков, Фернандо предложил красное вино с виноградников «Рибера дель Дуэро», которое ему очень нравилось. Когда они перешли ко второму блюду, Фернандо изложил то немногое, что ему удалось выяснить о жизни папы о Нарео Как они и договаривались, в Сафре каждый занимался своим делом. Лючия слушала его с интересом и затем кое-что добавила от себя, так как ему действительно удалось узнать немного. Моника рассказала все, что ей стало известно о браслете. Она искала информацию в библиотеке Национального института гемологии, Стараясь точнее определить происхождение золота, из которого он был изготовлен, из отчета голландской лаборатории следовало, что это разновидность золота, достаточно распространенная внизу в низовьях Нила. И эта информация дала ей повод заключить, что речь шла о браслете эпохи фараонов. Она хотела по мере возможности подтвердить это предположение. Из шахт Нубийской пустыни извлекалось огромное количество золота, из которого египетские мастера изготавливали множество бытовых предметов и драгоценностей для украшения храмов и для личного пользования фараонов. Эти предметы и драгоценности, как известно, в конце концов помещали рядом с фараонами в их великолепных гробницах. Я могу вас уверить, что разновидность нубийского золота, использовавшегося для этих целей, на сто процентов идентична тому золоту, из которого был изготовлен браслет» речь идет о таком специфическом виде золота что даже не остается повода для сомнений она сделала глоток вина чтобы прочистить горло я также исследовала происхождение 12 камней на браслете и нашла достаточно много совпадений которые еще больше подтвердили египетский след я прочла что местность вдоль гряды гор тянущейся параллельно нилу возле красного моря славилась месторождениями различных видов камней от изумрудов до диаитов и аметистов Там же добывали и другие камни, которыми украшен этот браслет. В массиве Синая добывалась знаменитая бирюза, которая служила для изготовления амулетов и ожерелий. Следовательно, исходя из происхождения как золота, так и камней, я могу с уверенностью сделать вывод, что мы имеем дело с египетским браслетом периода Новой Империи. Лючи вместе с остальными похвалила Монику за ее глубокий анализ, а Паула безжалостно раскритиковала брата за то, что он так мало сделал. Данные о происхождении камней из браслета дали Лючи повод рассмотреть одну возможность, хотя и маловероятную, она решила принять участие в обсуждении, хотя перед ней никто такой задачи не ставил. Это может показаться вам очень смелым предположением, но мне кое-что пришло в голову относительно происхождения браслета. Но для этого мне сначала нужно кое-что проверить в Библии. Фернандо, ты не мог бы спросить Метродотеля, нет ли у них случайные экземпляры? — Скорее всего, нет. Тогда попроси у них номер факса ресторана. У меня сегодня работает аспирант, и я могу его попросить передать мне несколько страниц. Как и следовало ожидать, в ресторане не нашлось библии, но факс был. Довольно быстро после звонка Лючи в архив официант принес два листа, которые передали для нее. Она убедилась, что это нужные страницы. — Фернандо или Моника, вы можете мне сказать, какие камни были в браслете? — Конечно, я могу, — вмешался Фернандо. В нем двенадцать необработанных камней, то есть они никогда не шлифовались. И если память мне не изменяет... Моника, ты меня поправишь, если я ошибусь. В первом ряду находятся рубин, топаз и изумруд. Во втором — бирюза, сапфир и бриллиант. Лючея прервала его и продолжала по порядку называть остальные камни, читая со страниц факса. В третьем — циркон, агат и аметист. В четвертом — Хризолит, оникс и яшма. А права для них была золотой. Все в изумлении смотрели на нее, не зная, что она читает. Этих камней было двенадцать, столько, сколько имен сынов Израиля. Исход 28 стихи, 17 по 22. Фернандо! Лючи, с ликованием посмотрела ему в глаза. Остальные камни, которые ты не успел назвать, это те, о которых я тебе прочитала? Именно и в том же порядке. Но скажи мне, ты читал это из Библии, из Исхода? Да, из Ветхого Завета! Это в точности те указания, которые Яхве дал Моисею для изготовления нагрудника и других украшений, надеваемых священником Верховного Сана, перед тем, как войти в святое место, где хранился ковчег Завета, в котором находились скрижали. Именно это место должно было стать его священной резиденцией. Паула и Моника не могли прийти в себя от открытия подобного масштаба, но Лючи, похоже, еще не закончила. Чем дальше тем мне становится яснее. Она убрала прядь волос, закрывшую ей почти пол лица, и сделала глубокий вдох. Я должна вам кое-что сообщить, и это может вас ошеломить. Этот браслет не просто старинный. Это вещь огромнейшей ценности. Я начинаю думать, что он мог принадлежать самому Моисею. Ее глаза блестели от восторга, когда она это произнесла. Остальные перестали есть, услышав такую впечатляющую новость.